Глава 42. Сознание возвращалось ко мне постепенно, маленькими пульсирующими толчками, которые раздавались в моей голове точечной острой болью. Подзабыла я за это время, что такое головная боль. Она не напоминала о себе со времен моего похищения. А тут на тебя. Неужели меня вычислили сектанты, и сейчас снова попытаются убить? Если да, то тогда дело плохо. Разлепив веки, я прищурилась и попыталась разглядеть обстановку, в которой сейчас нахожусь. Лежала я на чем-то теплом, но тем не менее колючем. Как оказалось, меня притащили на какой-то сеновал в закрытом сарае. Нежертвенный алтарь уже радует. Через окна пробивался яркий свет. На улице явно полдень. Интересно. Мои слуги забили тревогу, когда я не вернулась домой? Или подумали, что взрослая женщина может позволить себе ночные похождения? Навряд Но ли. Ранее за мной такого не наблюдалось, значит, должны были связаться как минимум с напарником. Когда глаза смогли полностью раскрыться, не причиняя мне дополнительной боли и дискомфорта, я смогла увидеть в углу небольшую кучу нарубленных дров и невзрачную дверь, которая по звукам пила в конюшню. Руки мои были связаны, собственно, как и ноги, причем связаны на совесть. А во рту ощущалась неприятная ткань, которую использовали в виде кляпа. Я к себе прислушалась и поняла, что магия на месте. Видимо, похитители решили, что связанных ног и рук будет достаточно, чтобы у меня не получилось выбраться. Только вот они меня плохо знали. Если я хочу воспользоваться своими силами, мне будет достаточно всего лишь об этом подумать. И вот только я решила, что пора заканчивать все это представление, как дверь с противным скрипом отворилась, пропуская вовнутрь двух молодых мужчин. Хотя даже не мужчин, обычных парней. Лицо одного из них показалось мне знакомым. Я его точно где-то видела, но вот никак не могла припомнить, где... Одеты они были по-простецки, давая понять, что не принадлежат к аристократической семье. И что в итоге им от меня нужно? Очнулась? Противно сплюнул парень, лицо которого все не давало мне покоя. Сейчас я уберу кляп, но если ты закричишь, то получишь по своей слащавой морде. Ты же не хочешь, чтобы твое милое личико пострадало? Тем более это будет бесполезно, и здесь тебя все равно никто не услышит. С этими словами незнакомец резко подошел ко мне и коснулся грязным большим пальцем нежной щеки, отчего в желудке неприятно сжалось, грозясь вывернуть все содержимое наружу. Так что, медленно кивнув, я стала следить, что будет дальше. А дальше меня действительно освободили от тряпки, после чего я втянула ртом воздух, стараясь убрать из памяти ее противный вкус. Умничка! помыкнул парень. А будешь продолжать себя хорошо вести, все пройдет быстро и безболезненно. Эти слова меня порядком напугали. А потом и вовсе все дошло окончательно. Похитители не скрывают своих лиц, значит они уверены, что после всего произошедшего я их не сдам. А это получается, в живых меня оставить в итоге не планируют. Чего вы хотите? Мой голос был тверд, и спокоен. Что порядком удивило незнакомцев. Но это все благодаря тому, что как только я узнаю причину своего нахождения в этом отвратительном месте, я поспешно его покину. Нужно будет только прихватить с собой этих юных нарушителей правопорядка. Пусть уже с ними разбираются жандармы. «Мы хотим лучше жизни, Марго!» «Кажется, так тебя зовут?» «И вы решили, что похитив меня...» «Я вам в этом помогу?» «Конечно, поможешь», – оскалился главный в этой двойке заговорщиков. «Для этого ты откроешь сейчас доступ к своему счету в банке, а также расскажешь, где в доме находятся все твои драгоценности и казаровские заначки. Мы пытались найти все самостоятельно, но, видимо, ты умеешь хорошо прятать». «Это что же получается? Они уже проникали в мой дом?» И тут я вспомнила, где видела этого парня. Именно с ним я застала тогда Гилаю возле своего дома. Буквально пару недель назад. Так если бы я знала, что вы придете, обязательно бы положила все на видном месте, чтобы и вам, и Гилае было удобно все это забрать. Гилая не в курсе о нашей с братом работе, нахмурился парень. И, надеюсь, никогда об этом не узнает. Кончайте болтать, Эйв!» – взъелся, судя по всему, его брат. «Пусть девчонка отдает нам все доступы и избавимся от нее». Я только хихикнула. Таких воришек в своей жизни еще не встречала. А самое обидное для них, что кроме счетов в банке и забирать-то нечего. Никаких крупных заначек у себя в доме я не хранила. «Если она не хочет говорить по-хорошему, значит, заставим по-плохому». «Ну, это навряд ли». Я мысленно обратилась к своей силе и заставила пару бревен подняться в воздух. Затем они подлетели к моим похитителям и серьезно так стукнули их по голове, заставляя ноги парней подкоситься, глаза закатиться, а тело грузно упасть на пол. Ну вот, теперь можно и выбираться. Перемещать два еще живых, но бессознательных тела было не так уж и трудно. Надеюсь, в этом мире есть похожее заклинание, иначе ко мне опять появятся вопросы. На случай, если парни очнутся, я крепко связала их по рукам и ногам, а затем попросила свою силу перенести нас на порог жандармского участка. На улице действительно был полдень. Вышедшие на крыльцо жандармы удивленно взирали на нашу троицу, пока я поднималась по ступенькам и попросила одного из них придержать для меня дверь, чтобы безвольные парящие тела смогли свободно попасть в помещение. Уже возле стойки я поинтересовалась, где находится кабинет главного следователя. А когда вошла в нужную комнату, совсем не удивилась, увидев там Ролова, который расслабленно сидел за собственным столом и вот-вот собирался приступить к обеденной трапезе. «Марго?» — удивился мужчина чуть не подавившись кусочком вяленого мяса. «Да, вот такая я женщина. Со мной не соскучишься. Я умею удивлять». «Что случилось?» Теперь удивленный взгляд был перемещен за мою спину, где парили в воздухе мои похитители, которые постепенно стали шевелиться и приходить в себя. «Хорошо же вы работаете, Сервинтор. подарила мужчине обольстительную улыбку. «Если под вашим носом...» свободно могут похитить любого человека.